Глава девятнадцатая Проснувшись утром, Амелия узнала от Поппи неприятные новости. Лео не ночевал дома, и его нигде не могут найти, а Мэри Пену стало хуже. «Опять Лео!» — пробормотала Амелия, вставая с постели и надевая халаты-тапочки. «Он начал пить еще вчера днем, да, видимо, так и не остановился». Не все равно, где он и что с ним случилось. А вдруг он ушел из дома и о, я не знаю, ну споткнулся о корень дерева или еще. Может, надо попросить садовников поискать его. Боже, как это унизительно! Амелия быстро застегнула халат, но придется. Только предупреди их, чтобы не слишком старались. Я не хочу, чтобы они перестали заниматься своими делами из-за того, что наш брат себя не контролирует. Он горюет, Амелия. Я знаю, но я устала от его горя. Да простит меня Господь за то, что я это говорю. Поппи посмотрела на нее с сочувствием и обняла. Не надо винить себя. Ведь это всегда выпадает на твою долю — приводить его в чувство после запоев. «На твоём месте я бы тоже устала». Амелия вздохнула. «Мы побеспокоимся о Лео позже. Сейчас меня больше волнует Мэри Пен. Ты его видел сегодня утром?» «Нет, но его увидела Уин. Она говорит, что у него определенно высокая температура, а рана не заживает. По-моему, она сидела возле него почти всю ночь». А сейчас, наверное, падает от усталости. Поппи нахмурилась. «Амелия, я не могу решить, подходящее ли это время сказать тебе. Произошло небольшое происшествие. Кажется, пропало что-то из столового серебра». Амелия подошла к окну и посмотрела на затянутое тучами небо. «Боже милостивый!» Не допусти, чтобы это опять была наша Беатрикс. «Аминь», — сказала Поппи, — «но, наверное, это она». В голове Амелии пронеслось. Я неудачница. Дом сгорел, Лео пропал и, возможно, мертв. Мэри Пен пострадал при пожаре. Уин больна. Беатрикс посадят в тюрьму, а Поппи обречена остаться старой девой. но вслух она сказала: сначала мэри пен и они с поппи отправились в комнату мэри Пена. Уин была у его постели она была бледна, глаза покраснели, плечи поникли. Его лихорадит шепнула уин выжила мокрую салфетку и положила ее мэри Пену на затылок. Я пошлю за доктором решительно сказала Амелия а ты иди ложись. Уин покачала головой. «Потом. Я ему нужна сейчас. Меньше всего ему нужно, чтобы ты заболела», — возразила Амелия. Но, увидев страдание в глазах Уин, немного смягчилась. «Пожалуйста, ложись в постель, Уин. Мы с Поппи позаботимся о нем, пока ты будешь спать». Уин низко опустила голову. «Все идет не так, как обещал доктор Амелия». Он слишком быстро теряет силы, и температура не должна была так подняться. «Мы его выходим», — сказала Амелия, но даже ей самой эти слова показались фальшивыми. «Иди отдохни, дорогая». Уин неохотно повиновалась. Амелия склонилась над Мэри Пеном. Обычно бронзовый цвет его кожи стал пепельно-серым. Он спал с полуоткрытым ртом. Неровное дыхание вырывалось из его пересухшего рта. Было невероятно, что здоровяк Мэрипен мог так быстро терять силы. Мэрипен! Амелия дотронулась до его горячей щеки. Проснись, дорогой, мы с Попи собираемся обмыть твою рану, так что потерпи и лежи смирно. Хорошо? Он сглотнул и кивнул, открыв глаза. Амелия и Пуппи работали вместе. Подняли край рубашки, приготовили чистые тряпки, мазь, мёд и чистые бинты. Пока Пуппи снимала старую повязку, Амелия позвонила служанке. Та сморщила нос от неприятного запаха открытой раны. Сёстры обменялись обеспокоенными взглядами. Работая как можно быстрее и осторожнее, Амелия промыла рану, наложила новый слой мази и забинтовала. Мэрипен переносил всю процедуру стоически, хотя иногда у него вздрагивала спина и вырывался негромкий стон. К тому времени, как рана была забинтована, он весь дрожал. Поппи вытерла пот с его лица сухой салфеткой. «Бедняжка Мэрипен!» Она поднесла к его губам чашку с водой. Он пытался отказаться, но Поппи просунула ему руку под голову и приподняла ее. Ты должен попить. Мне следовало бы знать, что ты ужасный пациент. Пей, дорогой. Не то я буду вынуждена что-либо спеть. — У тебя не такой уж и плохой голос, Поппи, — сказала Амелия, увидев, что Мэри Пен все же выпил немного воды. Папа всегда говорил, что ты поешь, как птичка. — Он имел в виду попугая. — хрипло произнес Мэрипен, положив голову на руку Поппи. «Вот за это, — сообщила ему Поппи, — я пришлю Беатрикс, чтобы она присмотрела за тобой сегодня. Глядишь, она подложит тебе в постель кого-нибудь из своих любимых ползучих гадов. А если тебе повезет, она притащит сюда банки с клеем, и ты сможешь помочь ей клеить платья для ее бумажных кукол». Мэри Пен бросил на Амелию умоляющий взгляд, и она рассмеялась. Если это не вдохновит тебя на скорейшее выздоровление, дорогой, то ничто не поможет. Но прошло два дня, а здоровье Мэри Пена все ухудшалось. Доктор оказался бессилен помочь. Он лишь предлагал продолжать то же лечение. Рана начала гноиться. Кожа вокруг нее почернела, верный признак того, что зараженным может оказаться весь организм Мэри Пена. Мэри Пен терял вес со скоростью, невозможной для человека. Доктор объяснил, что так часто бывает при ожогах, тело как бы съедает само себя в попытке справиться с ранами. Но больше всего Амелию беспокоили вялость и апатия Мэри Пена, с которыми даже Уин не могла справиться. Ему невыносимо чувствовать себя таким беспомощным, сказала Уин Амелии. Она держала спящего Мэри Пена за руку. Быть беспомощным никому не нравится. Дело не в том, нравится или не нравится. Мэри Пен это ужасно угнетает, и поэтому он такой безразличный. Уин нежно гладила вялые смуглые пальцы, которые когда-то были такими сильными и мозолистыми от работы. Глядя на измученное лицо Уин, Амелия не смогла удержаться и спросила: Ты его любишь, Уин? И её сестра, лицо которой было непроницаемым, как у сфинкса, посмотрела на нее своими загадочными голубыми глазами. «Конечно, люблю. Мы все любим Мэри Пэна. Разве не так?» Это был уклончивый ответ, но Амелия почувствовала, что у нее нет права расспрашивать Уин. Лео не возвращался. Он взял из конюшни лошадь, но не забрал своих вещей. Неужели он пустился в такой далекий путь до Лондона верхом? Вряд ли. Амелия знала, что Лео не любил путешествовать. Он, очевидно, остался в Гэмпшире, но где он мог остановиться, было загадкой. Его не было ни в деревенской таверне, ни в Рамзихаусе, ни в поместье Уэстклифов. Амелия почувствовала небольшое облегчение, когда в один из дней с визитом явился Кристофер Фрост. Красивый, надушенный дорогим одеколоном, он привез роскошный букет, завернутый в стильный кружевной пергамент. Амелия приняла его в гостиной на первом этаже. Мысли Амелии были настолько заняты болезнью Мэри Пена и исчезновением Лео, что неловкость от приезда Фроста была не такой ощутимой. Былые страдания отошли на задний план, а в данную минуту ей очень был нужен сочувствующий друг. Взяв Амелию за руки, он усадил ее рядом с собой на диван. — Амелия, — пробормотал он, — я вижу, в каком вы настроении. «Только не говорите, что Мэри Пену стало хуже». «Намного хуже», — ответила она. Она была благодарна Кристоферу за сочувствие. «У доктора, похоже, нет никакого другого лекарства, и он считает, что народные средства не помогут Мэри Пену, а только ухудшат его состояние. Я так боюсь, что мы его потеряем». Фрост нежно гладил ее руки. «Не очень жаль». Я знаю, что он значит для вашей семьи. Может быть, я пошлю за доктором в Лондон? Боюсь, что на дорогу уже нет времени. Она чувствовала, что у нее глазам подступают слезы. Если я чем-то могу помочь, вы только скажите. Да. Она рассказала ему об исчезновении Лео и о том, что он, скорее всего, где-то в Гэмпшире. «Кто-то должен его найти. Я бы и сама его поискала. Но я нужна здесь. К тому же Лео склонен посещать места, куда я... куда мне... куда приличные люди не ходят. мрачно закончил за нее фразу Кристофер. Зная вашего брата, дорогая, я думаю, что будет лучше, если он останется там, где он есть, пока не проспится и не начнет трезво мыслить. А вдруг он ранен или в опасности? Он, по выражению лица Кристофера, она поняла, что меньше всего Кристоферу хочется искать ее беспутного брата. «Если бы вы расспросили знакомых вам людей в городе, не видели ли они его, я была бы вам благодарна». Распрошу, Я обещаю». Амелия удивилась, когда Фрост обнял ее. Она напряглась, но позволила ему прижать себя. «Бедняжка», — пробормотал он, — «на вас столько всего свалилось». Было время, когда Амелия страстно ждала такого момента, чтобы Кристофер обнимал ее и утешал. Тогда бы она почувствовала себя в раю. Но сейчас все было по-другому. Кристоф начала она, отодвигаясь, но он прильнул к ее губам и поцеловал. От изумления она похолодела. Поцелуй тоже был другой, и все же на мгновение она вспомнила, как это было, когда он ее целовал, как счастлива она когда-то была с ним. Но это было так давно, еще до скарлатины. И тогда она была наивной и полной надежд, а будущее сулило только радость. Она отвернулась от него. «Нет, Кристофер». «Конечно». Он прижался губами к ее волосам. Сейчас для этого неподходящее время. Простите. Я так беспокоюсь за Мэри Пэнна и за брата, что не могу думать ни о чем другом. Я понимаю, дорогая. Я помогу вам и вашей семье. Я позабочусь о вашей безопасности. Сейчас вам очень нужна моя защита. В такое трудное для вашей семьи время вами легко могут воспользоваться. Она нахмурилась. Никто, но ну, не воспользовался. А как насчет цыгана? Вы имеете в виду мистера Роуана? Кристофер кивнул. Мне случилось встретиться с ним, когда он уезжал в Лондон, и он говорил о вас так, ну, достаточно сказать, что он не джентльмен. Я был оскорблен за вас. А что он сказал? Он уверял меня, что вы собираетесь пожениться. Он презрительно рассмеялся. Будто вы когда-либо унизитесь до такого. Цыган-полукровка, без образования и манер. Амелия почувствовала приступ гнева. Она посмотрела в лицо человеку, которого когда-то самозабвенно любила. Фрост был воплощением всех качеств, что привлекают женщину в мужчине. Она мечтала выйти за него замуж. Не так давно она могла бы сравнить его с Кэмом Руаном, и вовсе не в пользу Кэма. Но она уже не была прежней, а Кристофер не был рыцарем в сверкающих доспехах, каким казался раньше. Я не считала бы, что унизилась. Мистер Роан джентльмен, и его очень ценят друзья. Они считают его достаточно забавным для светских развлечений, но он никогда не будет им ровней и никогда не будет джентльменом. Это все понимают, дорогая моя, даже сам Роан. — Я этого не понимаю и не принимаю, — сказала Амелия. «Джентльмен — это нечто большее, чем хорошие манеры». Кристофер внимательно посмотрел на ее возмущенное лицо. Хорошо, не будем обсуждать его, если это вас так расстраивает. Но не забывайте, что цыгане известны своей лживостью. Их главный принцип развлекаться, невзирая на последствия. Вы зря ему доверяете, Амелия. Я лишь надеюсь, что вы не доверили ему имущественные дела в вашей семьи. Я ценю вашу заботу. Лучше бы он уехал и попытался найти ее брата. Но мои семейные дела останутся в руках лорда Рамзи и моих. Значит, Роан не вернется из Лондона? Вы порвали с ним отношения? Он вернется, неохотно призналась она, и привезет профессионалов, которые смогут посоветовать, что делать с нашим домом. а Его снисходительный тон был ей неприятен. Кристофер покачал головой и долго молчал. «И по этому вопросу вы примете лишь его совет? Или мне будет разрешено высказать свои рекомендации по проблемам, в которых я разбираюсь профессионально, в отличие от него?» «Я, разумеется, прислушаюсь к вашим рекомендациям». «Значит, с вашего разрешения я могу съездить в Рамзи-хаус и провести свою оценку». «Если хотите. Вы очень добры, хотя...» Она запнулась в нерешительности. «Мне не хотелось бы, чтобы вы тратили на нас слишком много времени». «Ради вас я готов пожертвовать своим временем». Фрост наклонился и поцеловал ее, прежде, чем она успела увернуться. «Кристофер, меня гораздо больше беспокоит отсутствие моего брата, чем дом». «Конечно. Я поспрашиваю о нем и сообщу вам, как только что-нибудь узнаю». «Спасибо». Однако Амелия не сомневалась, что Кристофер не будет слишком усердно искать Лео. На следующее утро Амелия проснулась от кошмара. У нее тряслись руки и ноги, и колотилось сердце. Ей приснилось, что она нашла Лео лежащим вниз лицом в пруду. Но когда она подплыла к нему и попыталась подтащить его к берегу, он стал тонуть. Она никак не могла удержать брата на плаву. Его тело стремительно погружалось в темную воду все глубже и тащило ее за собой. Она наглоталась воды, и ей стало трудно дышать. Амелия встала с постели и стала искать халаты-тапочки. Было еще рано, и в доме царила тишина. Она дошла до двери, но ее внезапно охватил страх. Она испугалась, что сейчас узнает, что Мэрипен умер ночью, и с ее братом случилось несчастье. Но больше всего Амелия испугалась чувства собственного бессилия. У нее не хватит мужества пережить беду, если та действительно случилась. Только мысль о сестрах заставила ее повернуть ручку двери. Ради них она будет действовать уверенно. Она будет делать то, что должна делать. Распахнув полуоткрытую дверь комнаты Мэри Пэна, Амелия подошла к его постели. В комнате было почти темно, но Амелия различила силуэты двух людей. Мэри Пен лежал на боку. Некогда сильное тело как-то съежилось, а рядом с ним лежала спящая Уин, полностью одетая, в домашнем платье с юбками до пят. Вряд ли такое хрупкое существо могло защитить гиганта Мэрипена, но казалось, будто Уин и вправду его охраняет. Амелия смотрела на них и понимала больше, чем могла бы выразить словами. Даже во сне положение их тел говорило одновременно о любви и о сдержанности. Потом Амелия увидела, что глаза сестры открыты. Уин не пошевелилась, не произнесла ни звука. Выражение ее лица было таким серьезным, будто она старалась запомнить каждую секунду с ним. Сострадание и печаль захлестнули Амелию. Она оторвала взгляд от глаз сестры и тихо вышла из комнаты. Она чуть было не сбила с ног Поппи, которая тоже шла в комнату Мэри Пена. «Как он?» — спросила она. Амелии было трудно говорить. «Плохо. Он спит. Пойдем на кухню и поставим чайник». «Амелия?» «Мне всю ночь снился Лео. Я проснулась от кошмара». «Я тоже». «Ты думаешь, он что-то с собой сделал?» «Надеюсь, что нет. Но такое возможно, Поппи, и мы должны быть готовы к худшему. Но верить в лучшее». — добавила Амелия. «Да», — прошептала Поппи, — «я тоже так думаю». Она вздохнула. «Бедная Беатрикс, почему ты это говоришь? Она еще ребенок, а уже многих потеряла. Папу, маму, а сейчас, может быть, Мэри Пенна и Лео. Мы еще не потеряли Мэри Пенна и Лео». «Это будет чудом, если нам удастся спасти кого-нибудь из них, Амелия». «Ты всегда такая веселая по утрам?» Амелия сжала руку Поппи. Стараясь не обращать внимания на чувство безнадежности, холодящая ей грудь, она твердо сказала. «Еще рано сдаваться, Поппи. Не будем терять надежды». Когда сестры спустились в холл, Поппи спросила с легким раздражением. «Амелия, у тебя никогда не возникает желания броситься на пол и зареветь?» Амелия вздохнула. Сейчас у нее было как раз такое желание, но она не могла позволить себе такую роскошь, как слезы. «Нет, слезами горю не поможешь. И тебе не хочется прислониться к сильному плечу?» «Ничего, плечо мне не нужно. У меня своих два, их совсем неплохих». «Но это же глупо! Ты же не можешь прислониться к своему плечу!» «Поппи, если ты решила начать день с пререканий...» Амелия секлась, потому что услышала за стенами дома шум, похожий на стук колес по гравию дорожки. «Господи, кто это мог быть в такую рань?» «Может, доктор?» — предположила Поппи. «Нет, я еще за ним не посылала». Может, вернулся лорд Уэстклифф? У него вряд ли была причина приехать, особенно в столь ранний час. В дверь постучали. Сестры испуганно переглянулись. Мы не можем открыть дверь. Мы в ночных рубашках. В холл вошла служанка. Поставив ведро с углем и вытерев руки о передник, она поспешила к массивной двери. С трудом ее открыв, она сделала к Никсон. «Пошли отсюда!» Амелия потянула за собой Поппи, но, оглянувшись через плечо, она увидела высокую темную мужскую фигуру, и ее сердце чуть было не остановилось. Она уже занесла одну ногу на нижнюю ступеньку лестницы, но обернулась и встретилась взглядом с глазами цвета янтаря. Кэм. Он выглядел взъерошенным и неряшливым и был похож на беглого преступника. Он улыбнулся и сказал, «Похоже, что я не могу без тебя». Амелия бросилась к нему, спотыкаясь и ни о чем уже не думая. Кэм поднял ее на руки. От него пахло сырой землей, прелыми листьями, дождем. Холод от его пальто проник через тонкую ткань ее халата, и она задрожала. Кэм распахнул пальто и что-то, бормоча, прижал ее к своему теплому телу. Краем глаза она видела слуг в холле и свою сестру. Она устраивает сцену. Надо оторваться от Кэма и успокоиться. Но она не могла. еще не могла. — Ты, должно быть, ехал всю ночь. Мне надо было вернуться пораньше. Я кое-что здесь не доделал, и у меня было такое чувство, что я тебе нужен. Расскажи, что случилось, дорогая. Амелия хотела что-то сказать, но голос ее не слушался. Она потеряла самообладание. Ее душили слезы, и их уже ничто не могло остановить. Кэм решительно прижал ее к себе. Этот поток слез, казалось, совсем его не обеспокоил. Он прижал ее руку к своему сердцу, и она ощутила его сильное и ровное биение. В мире, который рушился вокруг нее, Кэмрон оставался спокоен и тверд, как скала. Все будет хорошо, пробормотал он. Я здесь. Амелия наконец поняла, что потеряла над собой контроль и предприняла жалкую попытку освободиться от объятий, но он только еще крепче прижал ее к себе. Заметив Поппи, он улыбнулся ей и сказал: Не беспокойся, сестричка. Амелия никогда не плачет, сказала Поппи. С ней все будет хорошо. Он гладил Амелию по спине. Просто ей нужно. «Плечо, которому можно было бы прислониться», — закончила за него Поппи. «Совершенно верно». Он сел на ступеньку лестницы и жестом пригласил Поппи сесть рядом. Достав из кармана носовой платок, он начал вытирать лицо Амелии. Она что-то лепетала сквозь всхлипывание, но ничего нельзя было понять. Кэм тихо приказал ей замолчать и начал ее баюкать, словно малого ребенка. Она уткнулась лицом ему в плечо и стала понемногу успокаиваться. Между тем Кэм задал несколько вопросов Поппи, и она рассказала ему о состоянии Мэри Пэна, об исчезновении Лео и даже о пропавшем столовом серебре. Амелия окончательно пришла в себя и оторвала лицо от плеча Кэма. «Тебе лучше?» — Амелия кивнула и послушно высморкалась в его платок. «Прости меня. Мне не следовало превращаться в садовую лейку. Но теперь все. Тебе не надо просить прощения, и ты можешь плакать, сколько захочется. Что бы она ни сделала, сколько бы ни плакала, он все примет и будет ее утешать». От этой мысли у Амелии снова выступили слезы. Она уткнулась ему в ворот рубашки и опять дала волю слезам. «Как ты думаешь, Лео умер?» — прошептала она. Кэм не стал давать пустых обещаний, не вселял в нее напрасную надежду, а только гладил ее по мокрой щеке. «Что бы ни случилось, мы справимся с этим вместе». «Кэм!» Можешь сделать кое-что для меня, все, что хочешь. Ты можешь найти ту траву, которую Мэри Пен давал Уин и Лео, когда они болели скарлатиной. Ты имеешь в виду беладонь? Мэри Пен, это не поможет. Но у него лихорадка. Причина его лихорадки гнойная рана. Надо лечить причину высокой температуры. Кэмерон задумался, видимо, что-то вспоминая. Пойдем и посмотрим на него». «Вы думаете, что сможете помочь ему?» — вскочила Поппи. «Возможно. А может быть, мои усилия могут быстро его прикончить. Против чего он в данный момент, наверное, не возражает». Кэм осторожно поставил Амелию на пол, и они втроем пошли наверх. Возле комнаты Мэри Пэн Амелия остановилась, подумав, что Уин, возможно, все еще лежит рядом с ним. «Подождите! Дайте мне войти первой!» Кэм остался ждать у двери. Убедившись, что Мэри Пен один, Амелия открыла дверь и впустила Кэма и Поппи. Услышав шум, Мэри Пен повернулся на бок и бросил взгляд на вошедших. Как только он увидел Кэма, его лицо исказило гримаса гнева. «Убирайся!» — прохрипел он. Кэм улыбнулся. Ты и с доктором был так вежлив, а он, чудак, еще старался тебе помочь. Уходи. Ты, возможно, удивишься, но у меня целый список срочных дел, и мне абсолютно некогда заниматься твоей гниющей тушей. Но ради твоей семьи я готов пожертвовать временем. Перевернись. Мэри Пен приподнялся и сказал что-то по-цыгански, очевидно, какую-то грубость. «Тебе того же», — ответил Кэм, ничуть не смутившись. Он приподнял рубашку со спины Мэри Пена, оттянул бинт с обожженного плеча и начал безо всякого выражения рассматривать страшную рану. «Как часто вы ее промывали?» — спросил он Амелию. «Два раза в день». Будем промывать четыре раза и одновременно прикладывать примочку. Он отвел Амелию в сторону и тихо сказал ей на ухо: «Мне надо отъехать, чтобы привезти кое-что. Пока меня не будет, дайте ему сильное снотворное, иначе он не вытерпит». Чего не вытерпит? Из чего ты собираешься сделать примочку? Из смеси разных трав плюс апис мелифиса. Что это такое? Пчелиный яд. Точнее говоря, экстракт из раздавленных пчел. Мы приготовим его на воде и спирте. «А где ты достанешь?» Она осеклась и в ужасе посмотрела на Кэма. «Ты поедешь в Рамзи-хаус, где этот пчелиный рой? Как ты соберешь этих пчел?» «Очень осторожно. Хочешь, чтобы я тебе помогла?» предложила она с дружью в голосе. Видя неподдельный ужас в глазах любимой, Кэм поцеловал ее. «Я очень ценю твое предложение, но лучше останься здесь и постарайся дать Мэри Пену Морфия. И побольше». Он не станет петь его. Он ненавидит Морфий. Он захочет стоически все выдержать. «Поверь мне, лучше быть без сознания во время такой болезненной процедуры». Цыгане не зря называют это лечение белой молнией. Вынести его стоически никому не под силу, так что послушайся моего совета. Я скоро вернусь. — Ты думаешь, что эта белая молния поможет? — Не знаю, — Кэм бросил взгляд на страдающего Мэри Пэна. — Но если не принять мер, он долго не протянет. В отсутствие Кэма Амелия посовещалась с сёстрами. Все пришли к выводу, что уговорить Мэри Пена принять Морфий, скорее всего, удастся только Уин. А сама Уин заявила, что им придется обмануть Мэри Пена, потому что даже если она будет умолять его, добровольно он Морфий не примет. «Если надо, я ему совру», — сказала Уин, и остальные сестры в шоке замолчали. Мэри Пенн не доверяет. Он поверит всему, что бы я ни сказала. За всю свою жизнь Уин ни разу не соврала, даже когда была ребенком. Ты правда думаешь, что сумеешь? шепотом спросила Беатрикс, и в ее голосе слышался благоговейный ужас. Чтобы спасти его жизнь, да! Она слегка нахмурила брови. А на высоких бледных скулах появились неровные розовые пятна. Я думаю, грех, совершенный во имя благого дела, может быть прощен. Я согласна, поддержала сестру Амелия. Он любит мятный чай, сказал Уин. Надо заварить покрепче и положить много сахара, тогда вкус лекарства станет почти неразличимым. Еще никогда чай! Не готовились с таким усердием. Сёстры хатуи колдовали над заваркой, словно сборище молодых ведьм. Наконец, крепкое и подслащённое питье было перелито в фарфоровый чайник и поставлено на поднос рядом с чашкой и блюдцем. Уин понесла его в комнату Мэри Пенн, открывая перед сестрой дверь, Амелия шепнула: "Мне пойти с тобой?" "Нет, я справлюсь". «Закрой, пожалуйста, дверь и проследи, чтобы никто нам не помешал». Уин выпрямила спину и шагнула через порог. Услышав шаги, Мэри Пен открыл глаза. Боль от гниющей раны была постоянной, нестерпимой. Он всем телом ощущал, как яд проникает ему в кровь, отравляя каждый, даже мелкий, кровяной сосуд. Временами Мэрипен впадал в какую-то непонятную эйфорию, и ему казалось, что душа покидает его угасающее тело. Когда вошла Уин, боль немного отступила. Мэри Пен напрягся в сладком ожидании, что скоро почувствует прикосновение ее руки, и ее дыхание. Уин была словно мираж. Ее кожа, казалось, светилась изнутри, а его пылала жаром. Я тебе кое-что принесла. Я ничего не хочу. Вот, Уин присела на край кровати: Это поможет тебе поправиться. Давай, приподнимись немного, а я положу руку тебе за спину. Мэри Пен почувствовал восхитительное движение женских рук и стиснул зубы от боли, когда послушно приподнялся. Под опущенными веками играли свет и тени, и он с трудом удерживался на грани сознания. Одной рукой Уин обняла Мэри Пен, а другой прижала к его губам чашку. Край чашки коснулся его зубов. Едкая жидкость обожгла спекшиеся губы. Мэри Пен отпрянул. Нет. Да. Пей. Губы Уин коснулись его уха. «Ради меня!» Он был слишком болен. Сомневался, что вообще сможет проглотить то, чем она его поила. Но чтобы угодить ей, с трудом сделал несколько глотков. Кисловато-сладкий вкус заставил его вздрогнуть. «Что это?» «Мятный чай». Голубые глаза Уин смотрели на него, не мигая. Ты должен выпить эту чашку, а может быть и вторую. Ты почувствуешь себя лучше. Мэри Пен сразу догадался, что Уин лжет. Ему уже ничего не поможет. Скрыть горьковатый привкус морфия было невозможно. Но Мэри Пен почувствовал в Уин какую-то странную нарочитость и понял, что она дает ему морфий с какой-то определенной целью. Его измученный мозг нашел ответ на вопрос, что это была за цель. Должно быть, Уин хочет избавить его от невыносимых страданий, убить его с помощью морфия. Это был последний акт доброты, который она может ему предложить. Умереть на ее руках, в ее объятиях, Несравненная Уин будет последним земным существом, к которому он прикоснется, увидит, услышит. Если бы Мэри Пен умел плакать, он заплакал бы от благодарности. Цыган стал медленно пить, с трудом делая глотки. Вторую чашку он осилил лишь наполовину, потому что силы оставили его. Он повернулся лицом к ее груди и содрогнулся. Уин отставила чашку, погладила Мэри Пена по волосам и прижалась мокрой щекой к его лбу. «Спой мне», — прошептал Мэри Пен, чувствуя, как его окутывает темнота. Уин тихо запела колыбельную, не переставая гладить его. Пальцы Мэри Пена коснулись тонкой шеи и ощутили вибрацию ее голоса, а потом он замер, погрузившись во мрак. Амелия села на пол возле двери. Она слышала ласковый голос Уин, какие-то слова, сказанные Мэри Пенном хриплым шепотом. А потом она услышала, как поет Уин, и от звуков ее нежного голоса в душе Амелии вдруг наступил хрупкий мир. Ангельский голосок становился все тише, а потом совсем замер. Прошел уже целый час, и нервы Амелии начали сдавать. Она встала, чтобы размять затекшие ноги, и с большой осторожностью приоткрыла дверь. Уин стояла возле кровати Мэри Пена и поправляла одеяло. Он выпил чай. Уин был усталый вид. «Почти весь. Тебе пришлось ему солгать?» Уин кивнула. «Это оказалось так легко. Видишь?» «Очевидно, я все же не такой уж ангел». «Нет, ты ангел», — возразила Амелия и обняла сестру. Даже вышкаленные слуги лорда Уэстклифа не сумели скрыть недовольства, когда Кэм вернулся с двумя банками живых пчел и принес их на кухню. Посудомойки с криками убежали в людскую, экономка ушла в свою комнату, чтобы сочинить возмущенное письмо хозяевам, а дворецкий заявил главному конюху, что если лорд Уэстклев вынуждает своих людей прислуживать гостям, подобным мистеру Роану, то неплохо было бы поговорить о прибавке жалования за вредность. Беатрикс была единственной, кто осмелился остаться на кухне с Кэмом. Она помогала ему смешивать колдовское зелье, а позже сказала своим сестрам, что давить пчел было очень даже забавно, чем вызвало у них естественное отвращение. Наконец, Кэм принес в комнату Мэри Пена свое варево, действительно похожее на колдовское зелье. Амелия уже ждала его, разложив на столе чистые ножи, ножницы, щипчики, чашу с кипяченой водой и целую стопку стерильных бинтов. Беатрикс и Поппи были выпровожены из комнаты. Несмотря на их бурные протесты, Уинн твердо закрыла перед ними дверь. Она надела на Амелию передник и подошла к кровати Мэри Пен. Пульс слабый и замедленный, сообщила она, приложив палец к горлу Мэри Пена. Пчелиный яд стимулирует работу сердца, сказал Кэм, закатывая рукава. Поверьте мне, через минуту сердце забьется гораздо быстрее. Повязку снять? – спросила Амелия. И рубашку тоже. Пока Амелия и Уин снимали с Мэри Пенна рубашку, Кэм вымыл руки. Спина Мэри Пэна все еще была мускулистой, хотя он сильно исхудал. Ребра выпирали из-под смуглой кожи. Амелия начала осторожно снимать повязку и вдруг заметила на другом плече Мэри Пэна любопытный рисунок. Приглядевшись, она похолодела. «Боже мой!» Всё, что она могла вымолвить. «Да!» «Я заметила эту татуировку уже несколько дней тому назад», — сказал Уин. «Странно, что Мэри Пен никогда о ней не говорил, правда? Недаром он всегда рисовал злых духов и сочинял о них всякие истории, когда был совсем юным мальчиком. Очевидно, рисунок имеет какое-то значение». «О чем это вы?» — спросил Кэм. «У Мэри Пэна на плече татуировка Пуки». Уин посмотрела на Кэма вопросительно. «До сих пор мы о ней ничего не знали. Рисунок совершенно необычный, я ничего подобного еще никогда не видела». Она широко открыла глаза, когда Кэм оголил свое предплечье. На теле Кэма был вытатуирован точь в точь такой же черный крылатый конь с желтыми глазами. Амелия подняла на Кэма вопросительный взгляд, но его лицо осталось непроницаемо. «Что это значит?» Кэм побледнел, не в силах оторвать глаз от плеча Мэри Пена. «Я не знаю». «А ты знал кого-либо еще с такой же...» «Нет». Кэм отступил на шаг. «Господи помилуй». Он медленно обошел кровать, глядя на неподвижную фигуру Мэри Пенна, словно это было какое-то незнакомое ему доселе, экзотическое существо. Потом взял со стола ножницы. Уин инстинктивно приблизилась к спящему, будто хотела его защитить. Заметив это, Кэм сказал: Все в порядке, сестренка. Я просто хочу срезать омертвевшую кожу. Понаблюдав с минуту за действиями Кэма, обрабатывавшего рану, Уин отошла и устало опустилась на стол. Амелия осталась стоять рядом с Кэмом, хотя тошнота подступала к горлу. Кэм же, напротив, был отстранен и сосредоточен, будто чинил какой-то сложный часовой механизм, а не обрабатывал гниющую человеческую плоть. По его просьбе Амелия принесла миску с примочкой, от которой шел едкий приторный запах. «Смотри, чтобы жидкость не попала тебе в глаза», — предупредил Кэм, промывая рану Мэри Пэна соленой водой. «Пахнет, как фрукты». «Так пахнет яд», — Кэм оторвал кусок тряпки и бросил его в миску. Потом выудил его и, не отжимая, положил на рану. Даже в глубоком сне Мэри Пен вздрогнул и застонал. Потерпи шал. Кэм положил ему руку на спину, чтобы успокоить, а потом крепко прибинтовал примочку. Мы будем менять ее каждый раз, когда будем промывать рану. Не опрокинь миску, мне страшно подумать, что придется снова ехать за пчелами. «Как мы узнаем, что примочка действует?» — спросила Амелия. «Будет постепенно снижаться температура, и через сутки должен сформироваться прекрасный струп». Он потрогал запястье Мэри Пена и сказал Уин. «Пульс уже стал более наполненным». «Ему очень больно». Уин сложила руки и возле груди словно молилась. «Боль тоже должна скоро пройти», — сказал Кэм и процитировал латинскую поговорку. «Про медицина эс долор, долорем куи necat. «Боль, убивающая боль, действует как лекарство», — перевела Уин. «Это выражение имеет смысл только для цыгана», — сказала Амелия, и Кэм улыбнулся. Обняв ее за плечи, он ободряюще подмигнул. Теперь за все отвечаешь ты, Калибри. Мне надо ненадолго уехать. Прямо сейчас? Но куда ты собрался? Искать твоего брата. Может, тебе сначала немного отдохнуть? Ты ехал всю ночь, а поиски Лео могут занять много времени. Не думаю. Во взгляде Кэма мелькнула ирония. Твой брат не из тех, кто заметает следы.